недругов выдали документы, которые Дамиан давал ей на подпись. На каждом из них в левом верхнем углу был маленький логотип Fuji Фуджи-И. -E. Таня даже не знала, что запомнила его с фотографической точностью, но в нужный момент информация сама поднялась из памяти. Вот это самое И было кратером на вершине. Таня как бы взбиралась к нему по буквам Fuji. И добралась уже до Ай. Конечно, было ясно, что соваться на гору Фудзи особого смысла нет. У Демиана и патриархии там наверняка все схвачено, но Таня поступила очень хитро. Она пришла сюда за 10 тысяч лет до того, как Демиан и Федя появились на свет. Сразу после того извержения, когда гора в те дни у нее еще не было имени Фудзи, возникла в своем нынешнем виде.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 за достоинство и неприкосновенность женщины, сопровождающейся отдельными перегибами на местах, конец примечания. Мир не посмел ничего возразить, только испуганно сжался. Тогда Таня коснулась тайного места еще раз и словно взмахом волшебной палочки добавила к первой «О» вертикальную черту. Двери вагона метро тут же послушно распахнулись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 И тогда незнакомым прежде усилием всего своего существа она уцепилась за край синего просвета. Она сделала это той самой новой рукой, которую только что высвободила из вечного рукопожатия и ею же бодро подтянула себя вверх. «Открой глаза», — сказал голос Кларисы. Таня открыла глаза. На нее смотрели три лица в теплых капюшонах. Жизель, Кларисса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 «А орала как?» «Который час?» — спросила Таня. «Девять утра. Я что, так и лежала в спальнике всю ночь?» Клариса кивнула. Но как?» — спросила Марья Семеновна. «Встретилась со старушкой?» «Встретилась», — ответила Таня. «Она непростая, ой, непростая. Но веревку я вымолила». «Я знаю», — улыбнулась Марья Семеновна. «Откуда?»